Военный кабинет назначил на 29 июля совещание для обсуждения русской ситуации. Новости о неудачах Колчака придали смелости тем, кто с самого начала хотел договариваться с Лениным. Их образ мысли нашел отражение в меморандуме, представленном кабинету чиновникам казначейства Харви. В документе была представлена сильно искаженная картина внутреннего положения в России, на основании которой выдвигалось требование отказаться от помощи белому движению. Исходной посылкой являлось рассуждение, будто в гражданской войне выигрывает страна, пользующаяся большей поддержкой народа. И из этого делался вывод, что поскольку у Ленин и его правительство Разбили всех своих противников, за ними стоят народные массы. Устойчивость большевистского правительства нельзя объяснить исключительно террором. Когда судьба большевиков, казалось, была уже решена, они начали такое мощное наступление, что силы Колчака до сих пор отступают. Для этого недостаточно терроризма недостаточно крайней неуступчивости для такого нужно нечто подобное энтузиазму и мы должны признать таким образом что настоящее российское правительство принимается большинством российского народа обещание белых немедленно после одержания победы созвать учредительное собрание обесценилось поскольку не оставалось никакой уверенности что россия приведенная к избирательной урне не изберет снова большевиков. Неприемлемые особенности ленинской манеры управлять государством оказывались в большой степени навязанными ему врагами. Государственные нужды заставляют его оправдывать многочисленные акты насилия, в то время как в состоянии мира его правление станет по необходимости прогрессивным или пойдёт В связи с этим мы решаемся настаивать на том, что самый надежный способ избавиться от большевизма, или, по крайней мере, устранить его порочные свойства, это прекратить нашу помощь движению Колчака и окончить, таким образом, гражданскую войну. Рассуждения автора документа неизбежно подводили к мысли, что необходимо также прекратить помощь Юденичу и Деникину, хотя сам он этого не формулировал. В 1920 году Харви станет одной из тех влиятельных персон, кто торопил Ллойд Джорджа признать советскую Россию и вступить с нею во взаимные торговые отношения с целью ее цивилизовать. Некоторое время военный кабинет не реагировал на меморандум Харви. Он вынес решение продолжать поддерживать белых, но сосредоточить внимание на денеке. По этому поводу Ллойд Джордж высказался вслед за Харви, в том смысле, что если бы за Деникиным действительно стоял народ, большевики бы его никогда не победили, словно одерживаемая в бою победа является чем-то вроде результатов голосования. Противники интервенции максимально старались использовать психологические преимущества, полученные ими в результате колчаковских неудач и стали требовать, чтобы правительство опубликовало цифры, показывающие, во сколько вторжений в Россию обойдется британии 14 августа военное министерство опубликовало документы, в которых была постатейно расписана помощь, оказанная непосредственно британии и Белым, включая страны Балтии, в течение года после заключения перемирия на Западном фронте сумма затрат оказалась равной 47,9 миллиона фунтов стерлингов то есть 239,5 миллионам долларов. Через неделю Керзон сообщил Буальфуру, что к концу этого года сумма должна возрасти до 94 миллиона фунтов, 470 миллионов долларов или 730 тонн золота. Черчилль оценил эти цифры как абсурдное преувеличение. Действительные расходы, помимо снаряжения, не превосходили и десятой части этой суммы. Само снаряжение, хотя его производство и стоило дорого, являлось нереализуемым остатком от Первой мировой войны, ему нельзя поэтому приписать никакой денежной стоимости. Если бы оно находилось у нас, пока не рассыпалось в прах, это потребовало бы дополнительных расходов по складированию, уходу и ремонту. 12 августа военное министерство приняло предложение Остина Чемберлена, канцлера казначейства и ярого противника интервенций выдать Деникину последний пакет, который почти полностью должен был состоять из нереализуемых товаров. Белому генералу следовало также сообщить, что впредь дотации он не получит. Премьер-министр пришел таким образом к компромиссному решению. Поддержку Деникину окажут, но количество будет оговорено, и когда поставка ее закончится, ничего больше не воспоследует. Черчилля попросили представить необходимые сведения. Французы, крайне скупо помогавшие белым, также выходили из терпения В сентябре они объявили, что прекращают все поставки в кредит и согласны продолжить их только за деньги или в обмен на товары. Деникин открыл переговоры о поставках во Францию зерна, угля и прочих товаров с юга России, но прежде чем их успели отправить, армия генерала рухнула. ограничение на поддержку, это следует подчеркнуть, наложили в тот момент, когда Деникин казался ближе всего к победе. Как и многое в поведении союзников в то время, это решение вызывает вопрос, Каковы же были истинные намерения Лондона и Парижа? Белые ощутили себя покинутыми и, чувствуя, это еще усилилось при оставлении союзниками северных портов. Соответствующее решение было принято еще в начале марта, но Колчака поставили в известность только в конце апреля. На исходе сентября 23 тысячи человек войск-союзников и 6500 русских вывезли из Архангельска. Находившийся в Мурманске контингент отбыл 12 октября. Их место заняли 4000 британских добровольцев, ветеранов Первой мировой войны. Эвакуация представляла особый сложный маневр, поскольку силы большевиков, расположенные по периметру баз союзников, изготовились к нападению. Чтобы защитить своих людей, генералу Аэронсайду пришлось отдать приказ о наступлении, в котором приняли участие и британские, и русские добровольцы. Операция эта проводилась 10 августа и стоила британцам 120 жизней. Всего потери Британии за время оккупации русского севера составили 327 человек. Америка потеряла 139 солдат и офицеров. Всех вследствие ранений и несчастных случаев. 7 октября добровольческая армия с боями шла на Орел в 300 километрах от Москвы, а Юденич планировал второе наступление на Петроград, когда британский кабинет принял решение по завершающему вспомоществованию генералу Деникину, который должно было составить 11 миллионов фунтов 55 миллионов долларов, в остаточной технике, не имевшей рыночной стоимости. 2,25 миллиона фунтов, 11,25 миллиона долларов, в остаточных ходовых товарах и 750 тысяч фунтов, 3,15 миллиона долларов, деньгами, в основном для оплаты транспорта. Зерна предательства были брошены в него После того, как Колчак был вынужден отступить, сердце Британии уже не лежало к интервенции, а ее правительство начало изыскивать пути отхода от русских дел. Не оставалось никакого сомнения в том, что как только Деникин потерпит первые серьезное поражение, и в любом случае еще до конца текущего года, он тоже будет оставлен на произвол судьбы. 1 октября 1919 года польский посол в Лондоне направил в Варшаву телеграмму, что Деникину осталось пользоваться помощью всего несколько недель. Если бы не удастся взять Москву до наступления зимы, всякая помощь прекратится и Россию вычеркнут. Таким образом, помимо всех имевшихся проблем, Деникин получил в подарок бомбу с часовым механизмом, и она стала отсчитывать время. В лагере большевиков летом 1919 года возникли сильные разногласия вокруг стратегической ситуации. После того, как Уфа была отбита и наступление Колчака сдержано, Троцкий и его ставленник, главнокомандующий Вацетис, считали необходимым занять оборонительные позиции вдоль Урала и перебросить все освободившиеся войска на Южный фронт. Сталин предпочитал сначала полностью разделаться с Колчаком. Он выдвигал на пост главнокомандующего Каменева, возглавлявшего до этого операцию против адмирала. Поскольку Каменев имел одинаковую со Сталином точку зрения, Троцкий отказывался ставить его главнокомандующим. Однако Центральный комитет взял верх над Троцким и принял решение утвердить Каменева вместо Вацетиса. На этом пост он оставался до 1924 года. Комитет также критиковал Троцкого за плохое управление военным комиссариатом. Разобидевшись, Троцкий 5 июля предложил выйти из состава Политбюро и оставить место председателя Реввоенсовета Республики на том якобы основании, что его частые отлучки на фронт препятствуют участию в принятии политических и военных решений в центре. Он советовал отдать эти должности кому-нибудь, кто не сможет быть обвинен в пристрастии к бюрократизму и методам репрессии. Полетбюро единодушно отклонило это предложение, а Ленин, чтобы задобрить Троцкого, дал ему карт-бланш на пользование собственной подписью в тех случаях, когда кто-нибудь усомнится в принимаемых им решениях. Гражданская война сопровождалась устрашающими погромами по всей правобережной Украине, масштабами и жестокостью, не разве с теми, что происходили во времена Богдана Хмельницкого за 300 лет до того. К началу Первой мировой войны примерно две трети всех евреев мира жило на территории Российской империи. В статусах был чрезвычайно неустойчив. Царское законодательство вынуждало всех евреев, за исключением горстки самых образованных и богатых, проживать в пределах черты оседлости – в Западной в Украине, в Белоруссии, Литве и в Польше, где они уже обитали, к тому моменту, когда России после раздела Польши достались от территории. Жившим там евреям, как представителям мещанского сословия, приходилось селиться в городах и добывать пропитание торговлей и ремесничеством. Существовали квоты на доступ евреев к среднему и высшему образованию. Они абсолютно не допускались, являясь единственной национальной группой, на которой было наложено подобное ограничение гражданской службы. На военной службе им были недоступны офицерские звания. К ним относились как кастепари, что было анахронизмом и противоречило основной тенденции гражданскому равенству, наблюдавшейся в Российской империи позднего периода. Особенно страдали от лишения гражданских прав евреи, утратившие религиозные и культурные связи с их национальными сообществами, но, тем не менее, постоянно заводимые в тупик ограничениями, накладываемыми на них доминирующим православным сообществом. В начале XX века просвещенная часть российской бюрократии стала выступать за то, чтобы евреям было гарантировано, если не полное, то хотя бы частичное равенство. Их аргументом было средневековое законодательство России ставило ее в неловкое положение за рубежом и затрудняло получение суд из международных банков, в которых евреи играли важную роль. Помимо этого, ограничения, искусственно создаваемые на пути получения образования и продвижения по службе, выталкивали еврейскую молодежь в сферу революционной деятельности. Однако благие советы остались без употребления отчасти из-за сопротивления Министерства внутренних дел, боявшегося проникновения политического и экономического влияния еврейства в деревню, а отчасти вследствие антисемитизма Николая II и его окружения. Черта оседлости отменилась естественным образом во время Первой мировой войны, когда несколько сот тысяч евреев снялись с места и переселились во внутренние части России. Некоторые от того, что их насильно эвакуировали, другие, потому что приближалась линия фронта. Тогда примерно полмиллиона евреев служило в царской армии рядовыми. Первые получившие производство в офицеры евреи появились только при временном правительстве, которое официально упразднило черту оседлости и отменило еще существовавшие гражданские неравенства. Евреи продолжали расселяться, по внутренним территориям России в течение Гражданской войны и после нее. К 1923 году еврейское население Великороссии выросло со 153 тысяч в 1897 году до 533 тысяч человек. В то же время в черте и оседлости евреи переселялись из маленьких местечек, где две трети их жило до революции, в большие города. После 1917 года евреи впервые в русской истории стали назначаться на государственную службу. Так случилось, что в результате революции евреи неожиданно стали появляться в тех частях страны, где их не видывали раньше и на таких должностях, какие им никогда оттого не исполнялись. Это было фатальное стечение обстоятельств. Для многих русских появление евреев совпало по времени с невзгодами коммунистического режима, стало идентифицироваться с ними. По словам еврея-современника событий, русский человек никогда прежде не видал евреев власти. Он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие, и худшие времена, но русские люди жили, и работали, и распоряжались плодами своих трудов. Русский народ трос и богател, и имя русское было велико и грозно. Теперь евреи во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первой престольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной армии совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Святого Владимира носит теперь славное имя Нахимсона. Исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск – Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом. Он встречает на каждом шагу евреев, не коммунистов, таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти. Она ведь всюду, от нее и уйти некуда а власть это такова, что поднимись она из последней глубин ада, она не могла быть ни более злобной, ни более бесстыдной. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть еврейская, и что потому именно она такая останела. Следствием было мгновенное и заразительное распространение антисемитизма. Поначалу в России, затем и за рубежом. Точно так же, как социализм явился идеологией интеллигенции, а национализм – идеологией старого гражданского и военного истеблишмента, юдофобия стала идеологией масс. В конце гражданской войны русский публицист записывает следующее наблюдение. Ненависть к евреям – одно из самых примечательных свойств современной русской жизни, может быть, даже и самое примечательное. Евреев ненавидят вовсюду – на севере, на юге, на востоке и на западе. К ним относятся с отвращением все социальные слои, все политические партии, все национальности и лица всех возрастов. К концу 1919 года яд антисемитизма проник даже в среду либеральных кадетов. Непосредственной причиной этой безумной ненависти, естественной для общества, находящегося в состоянии морального и физического разложения, было ощущение, что революция принесла разорение всем, и только евреи. Они одни выгодали от нее. Убеждение отлегло в основу вывода, будто вся революция была задумана евреями. Подобные взгляды находили себе фальшивые и теоретическое обоснование в так называемых «протоколах сионских мудрецов» — литературной подделки, изготовленной царской полицией. Не встреченные должным вниманием во время выхода их в свет в 1902 году, протоколы теперь получили всемирное распространение основная их мысль, что евреи будто бы устроили секретный заговор с целью подчинить себе весь мир, обретает в свете событий в России силу пророчеств Ассоциативная связь между евреями и коммунизмом, возникшая после революции и экспортированная в Веймарскую Германию, была немедленно усвоена Гитлером и превращена им в основное оправдание нацистского движения. Большевики не допускали открытых проявлений антисемитизма и тем паче погромов на подконтрольных им территориях, поскольку отлично понимали, что антисемитизм стал прикрытием для антикоммунизма. Но по этой же самой причине они не предпринимали никаких попыток придать гласности антисемитские эксцессы белых, чтобы не сыграть случайно на руку тем, кто обвинял советы в защите еврейских интересов. В 1919 году, пока шли погромы на Украине, большевистское правительство хранило, за исключением нескольких случаев вялого протеста, благоразумное молчание. явно из опасения вызвать сочувствие к белым в среде собственного населения. Создавшийся миф подкреплялся определенными символическими действиями. Например, в первые годы коммунистического правления Общественные издания украшались иногда шестиконечной звездой Давида. Смотри, например, «Красный Петроград», вторая годовщина Великой Пролетарской Революции, Петроград, 1920 год, страница 17. Пятиконечная звезда, которая взяла себе эмблемой в 1918 году Красная Армия, была известным масонским символом, а для многих русских масонство было синонимом еврейства. Парадокс, осложнявший ситуацию, заключался в том, что, несмотря на общепринятое мнение, вот они трудились на благо своего народа, большевики еврейского происхождения не только не думали о себе как о евреях, но и противились тому, чтобы их воспринимали подобным образом. Еще во времена царизма, вынужденные брать себе конспиративные клички, они всегда выбирали русские фамилии и никогда еврейские. Они разделяли взгляд Маркса, считавшего евреев не нацией, а социальной кастой, причем весьма зловредного эксплуататорского свойства. Им хотелось, чтобы евреи как можно скорее ассимилировались, и верилось, что это произойдет, как только их заставит заниматься производительным трудом. В 20-е годы советский режим прибегал к помощи большевиков, евреев и членов еврейского социалистического бунда, чтобы разрушить налаженную жизнь еврейских сообществ в России. Причиной подобного отступничества было то, что для еврея, желавшего по той или другой причине отойти от своего еврейства, открывалось всего две возможности. Один способ был креститься. Но для неверующего еврея это не могло стать выходом. Альтернативная возможность была присоединиться к нации без национальности, к радикальной интеллигенции, образовавшей космополитическую общину, равнодушную к национальным или религиозным корням, преданную идеям равенства и свободы. Большевизм привлекал евреев-маргиналов, застрявших меж двух миров, еврейского и христианского, творивших для себя новую родину, содружества идеологов, решивших переделать мир по своему образу. Евреи эти совершенно намеренно и сознательно порывали со стеснительной социальной, религиозной и культурной жизнью еврейских общин в черте оседлости и подвергали нападкам светскую культуру еврейских социалистов и сионистов. Отбросив свои корни свою идентичность, но не раздя для себя русской жизни, не разделяя ее с русскими и даже не будучи вполне допущенными к ней, кроме как в жизни партийной, евреи большевики нашли свой идеологический дом в революционном универсализме. Действовавшие в рядах большевиков и прочих радикальных партий евреи были, как правило, псевдоинтеллигентами получившими благодаря различным дипломам право проживать за чертой оседлости. Они порвались своей средой, но не обрели право войти в русскую среду, где им доступна была только та часть, которая состояла из людей, подобных им. Троцкий, этот сатанинский Бронштейн, пугало русских антисемитов, бывал, как правило, глубоко обижен, если кто-нибудь осмеливался называть его евреем. Когда прибывшая еврейская делегация – призвала его оказать помощь своим собратьям, он пришел ярость, я не еврей, а интернационалист. Сходным же образом он отреагировал на просьбу петроградского раввина Айзенштата выделить немного муки для обогревления пасхальной мацы. Причем заявил, что никаких евреев знать не хочет. В другой раз он сказал, что евреи интересует его не больше, чем болгары. Согласно одному из его биографов, после 1917 года Троцкий устранился от еврейских проблем и, в общем, стал относиться к еврейскому вопросу несерьезно. Он и действительно стал относиться к этому настолько несерьезно, что, когда евреи начали тысячами погибать во время погромов, он, казалось, этого просто не замечал. в августе 1919 года Троцкий был на Украине, ставший тогда местом чудовищных кровавых избиений евреев. Британский ученый обнаружил в советских архивах свидетельство того, что Троцкий получал сотни донесений о погромах и грабежах, чинимых его солдатами в украинско-еврейских поселениях. Тем не менее, ни в его публичных выступлениях, ни в его секретных донесениях в Москву не содержалось и намека на имевшее место зверства. В предметном указателе к сборнику текстов его речей и распоряжений за 1919 год мы не найдем даже слова по грунту. Более того, на заседании Политбюро 18 апреля 1919 года Троцкий сетовал на то, что слишком много евреев-халатышей оказывается в прифронтовых отрядах ЧК, и на канцелярской работе в различных учреждениях и рекомендовал более равномерно распределять их между фронтом и тылом. Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что на протяжении всего этого изобилующего убийствами евреев года он ни разу ни словом, ни делом не вступился за тот самый народ, на благо которого, как говорили, он трудился. Остальные евреи из ленинского окружения проявляли ничуть не большую заинтересованность положением своих соплеменников. Тоже можно сказать и таких демократах и социалистах, как, например, Мартов. С этой точки зрения белые генералы, в некоторых случаях открыто признававшиеся в нелюбви к евреям, производят лучшие впечатления поскольку, хотя и они почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить зверства, тем не менее осуждали их и впоследствии выражали сожаление, что погромы имели место. Стремление некоторых большевиков-евреев растождествиться с собственным еврейством и отмежеваться от своего народа принимало почас гротескные формы, как, например, в случае с Карлом Радеком, который сказал знакомому немцу, что хочет «истребить» ау срокным всех евреев и говорил извращая мысль гейны что еврейство это болезнь разговор с альфонсом пакке 10 сентября 1918 года на самом деле гейна сказал ничто еврейство это болезнь а что иудаизм несчастье белые движения в первый год своего существования было свободно от антисемитизма во всяком случае от его открытых проявлений. Евреи служили в рядах добровольческой армии и принимали участие в первом кубанском ледяном походе. В сентябре 1918 года генерал Алексеев объявил, что не потерпит антисемитизма в добровольческой армии. Кадет Винавер Еврей подтверждал в ноябре 1918 года, что не сталкивался в рядах белых ни с чем подобным.